64. ВЕЧНОСТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ У стоявшего передо мной высокого мужчины не было лица. То есть голова, разумеется, имелась, как положено, поверх шеи. А вот лица не было. Там, где ему полагалось находиться, сплошная пустота, похожая на бледно-молочную дымку. И голос его исходил из этой пустоты, как будто я слышал завывание ветра из глубокой пещеры. На мужчине был водоотталкивающий макинтош темно-серого цвета. Полы длинные и почти закрывали лодыжки, а ниже выглядывали носки сапог. Макинтош застегнут на все пуговицы до самого горла. Одежда такая, будто мужчина приготовился к буре. Я молча замер там, где стоял, не в силах проронить ни слова. Издали он напоминал и того мужчину, который ездил на белом Субару Форестере, и том Мохико Амаду, которого я видел среди ночи в мастерской. А ещё молодого мужчину с картины, который, обнажив меч, пронзал командора. Все трое были рослыми. Однако, приблизившись, я понял, что он не один из них. Просто безлицый человек. Чёрная широкополая шляпа надвинута поглубже, наполовину скрывая пустоту молочного цвета. «Мне слышно, я всё понимаю», — повторил мужчина. Разумеется, губы у него не двигались, потому что губ у него не было. «Здесь переправа?» — спросил я. «Да», — ответил безлицый, — «переправа здесь». Люди могут переправиться через реку только в этом месте. Мне нужно на ту сторону. Иные сюда не приходят. А что, много таких? На этот вопрос мужчина не ответил, а мой вопрос поглотила пустота. Повисло нескончаемое молчание. А что там, на той стороне реки? Спросил я. Над рекой нависал белый туман, из-за которого я не мог разглядеть другой берег. Безлицый пристально смотрел на меня из пустоты, затем произнёс: "Что на том берегу, зависит от того, что нужно человеку. Я ищу, куда девалась девочка по имени Мюре Акигава. Она и есть, то, что тебе нужно на том берегу". «Да, это то, что мне нужно на том берегу. Ради этого я здесь и оказался». «Как тебе удалось обнаружить вход сюда?» В палате пансионата для престарелых на плоскогорье Идзу я зарезал разделочным ножом идею в облике командора. Убил его с его согласия. Так я смог вызвать Длинноголового и заставил его открыть мне тайную тропу. Какое-то время, ничего не говоря, без лица обращал ко мне своё полуе лицо. Я не мог определить, понял ли он смысл того, что я ему сообщил. Кровь текла. Очень много, подтвердил я. Кровь была настоящей. Похоже на то. Посмотри на руки. Я посмотрел на свои руки, но следов крови на них не осталось. Наверное, отмылось, когда я черпал горстями воду, а ведь до этого все мои руки действительно были в крови. «Ладно, лодка у меня есть. Переправлю тебя на тот берег», — сказал Безлицый. «Только у меня есть одно условие». Я ждал, пока он скажет, какое. Ты мне должен заплатить полагающуюся цену. Таково правило. А если я не заплачу, переправиться не смогу? Да. Так и останешься навечно по эту сторону. Вода в реке холодная, течение быстрое, дно глубокое. А вечность — это очень долгое время. И это, я говорю тебе, не просто ради красного словца. Это не метафора. Но «Мне нечем вам заплатить», — мужчина тихо сказал. «Достань и покажи всё, что есть у тебя в карманах». Я достал всё без остатка из карманов, куртки и брюк. В бумажнике денег было около двадцати тысяч йен, кредитка, банковская карточка, водительские права, талон на скидку с заправки, связка из трёх ключей, бледно-кремовый носовой платок, одноразовая ручка и пять или шесть разных монет, только и всего. Ну и, конечно же, фонарик. Безлицый покачал головой. Извини, на всё это в плату не годится. «Деньги здесь ничего не значат. Что-нибудь ещё у тебя есть?» Ничего другого у меня не нашлось. На левой руке дешёвые наручные часы, но время здесь тоже лишено всякой ценности. «Если найдётся бумага, смогу нарисовать ваш портрет. Спрашиваете, что ещё у меня есть? Ну, пожалуй, только умение рисовать». Без лица и рассмеялся. То есть, вероятно, то был смех. Из глубины пустоты еле послышалось звучное эхо. «У меня и лица-то для этого нет. Как же ты сможешь нарисовать портрет без лица? Как сможешь изобразить то, чего нет?» «Я профессионал», — сказал я. «Смогу нарисовать портрет, пусть даже без лица». «Я совершенно не был уверен, смогу ли нарисовать портрет человека без лица, но попробовать стоит». «Мне самому стало интересно, каким выйдет портрет», — сказал безлицый. «Однако, к сожалению, здесь нет бумаги». Я посмотрел себе под ноги. Подумал было нарисовать портрет прутиком на земле, но под ногами была твёрдая скала. И я покачал головой. «Это правда всё, что у тебя есть?» Я ещё раз обшарил все карманы. В кожаной куртке ничего, пусто. Но вот в глубине одного брючного кармана я нащупал маленький предмет — пластмассовую фигурку пингвина, ту самую, что передал мне Мэнсик, обнаружив её на дне склепа с тонким ремешком. Мария кигава носила его как амулет, прикрепив к своему телефону. Почему он оказался на дне того склепа? «Покажи-ка, что у тебя в руке», — произнёс Безлицый. Я распахнул руку и показал ему фигурку пингвина. Безлицый равнодушно её рассмотрел. «Сойдёт», — произнёс он. «Возьму в оплату». Я не мог решать, можно ли насовсем отдать ему эту фигурку. Ведь это ценный амулет, которым дорожила Мария Акигава. Вещь, к тому же, не моя. Могу ли я своевольно кому-то её отдавать? А если это приведёт к беде, и с Мария Акигавой случится что-то дурное? Но выбора не было. Не дам фигурку без безлицому, не попаду на другой берег. А если не окажусь там, то не смогу и найти девочку» и смерть командора станет напрасной я дам вам это в оплату за переправу решившись сказал я пожалуйста перевезите меня на ту сторону безлицы кивнул кто знает может когда нибудь тебе придется рисовать мой портрет если удастся тогда и верну тебе пингвина Мужчина первым забрался в привязанную к понтону маленькую лодку, больше похожую на плоскую коробку из-под сладостей. Сбита она была из прочных толстых досок, узкая, длиной каких-то пару метров. Я подумал, на такой за один раз много людей не переправить. Примерно посередине лодки возвышался толстый столб. К его верхушке прикреплён с виду прочный металлический обруч диаметром в дециметр а внутри него проходил толстый канат. Он тянулся от одного берега до другого, туго натянутый, без слабины, совсем как мои нервы. Похоже, лодка курсирует по этому канату, чтобы её не унесло быстрым и сильным течением. Старая, повидавшая виды, нет у неё ни винта, ни даже весел. Просто покачивается на воде деревянная коробка. Я сел в лодку, следом за безлицем. К бортам в ней крепилась поперечная доска, и я на ней устроился. Сам же безлиц и остался стоять с закрытыми глазами, прислонившись к столбу, как будто чего-то дожидался. Он молчал. Я тоже. В тишине пролетело несколько минут, и вскоре лодка, точно собравшись с духом, сдвинулась с места. Я не мог понять, что двигало её вперёд, Однако мы наконец-то отчалили и бесшумно поплыли через реку. Ни мотор, ни какой-то другой механизм не шумел. Я слышал лишь неумолчный плеск волн на борта лодки. Мы продвигались вперёд не быстрее обычного пешехода. Под напором воды лодка качалась, то и дело кренясь на бок, но прочный канат не давал течению сносить её. И точно, как говорил Безлицый, переправиться без лодки человеку здесь просто немыслимо. Как бы сильно ни качала лодку, Безлицый как ни в чём не бывало стоял, прислонившись к столбу. «А на том берегу я пойму, где Мария Акигава?» — спросил я у Безлицого, когда мы достигли середины реки. Он ответил, «Моё дело — переправить себя на тот берег». Дать проскользнуть в лазейку между бытием и небытием. А что будет дальше, уже не моя забота. Вскоре лодка причалила к другому берегу, слегка ударившись о такой же понтон. Наше движение прекратилось, но без лица ещё какое-то время оставался всё в той же позе и не отходил от столба. Он как будто перебирал в уме, ничего ли не забыл. Чуть погодя, глубоко выдохнул пустотой и сошёл с лодки на дебаркадер Я последовал за ним. Механизм, напоминавший лебёдку, был абсолютно таким же, что и на левом берегу. Мне даже показалось, что мы, сплавав туда и обратно, вернулись на прежнее место. Но стоило сойти с понтона и ступить на землю, как я сразу понял, что это не так. Здесь другой берег, не твёрдые скалы, а привычная земля. «Дальше тебе предстоит идти одному», — сказал мне безлицый. «Но я же не знаю, куда и какой тропой». «Тебе это и не нужно», — раздался низкий голос из молочного неоткуда. «Ты же пил речную воду. Действуй, и между поступками будет возникать взаимосвязь. Такие уж здесь края». После этих слов Безлиций поправил широкополую шляпу и, повернувшись ко мне спиной, побрёл обратно к лодке. Едва он шагнул в неё, лодка неспешно отправилась обратно, по канату, как шла и сюда. «Не дать не взять, хорошо выдрессированная зверушка». Вскоре лодка и Безлиций слились в одну точку и постепенно скрылись в дымке. Оставив Дебаркадр позади, я решил пойти вниз по течению. Наверное, лучше от реки не отдаляться, да и если одолеет жажда, можно будет здесь же напиться. Пройдя немного, я обернулся, но Дебаркадр уже скрылся в белой дымке, будто его и не было вовсе. Ниже по течению река постепенно расширялась, течение её зримо замедлилось, став спокойным. Всё меньше попадалось на глаза бурунов и барашков, да и шум самой реки стал почти неслышан. Я даже подумал, чем устраивать переправу на стремнение. Неужели трудно было сделать её здесь, где течение поспокойнее? Ну и пусть река здесь шире, зато переправляться в таком месте должно быть намного удобнее. Однако в этом мире наверняка свои принципы, своё мышление. А может, такое спокойное место, наоборот, таит в себе больше опасностей. На всякий случай я сунул руку в карман, но фигурки пингвина там не оказалось. Утратив этот амулет, возможно, навсегда, я начал тревожиться. Как быть, если я сделал неверный выбор? Но что я мог поделать, кроме как отдать пингвина тому человеку? Я мог лишь надеяться, что Мария кигава останется целой и невредимой, даже расставшись со своим амулетом. А что ещё мне оставалось делать? Держа в руке фонарик из палаты Томохи амады я осторожно, глядя себе под ноги, шагал вдоль реки. Свет пока не включал, мир вокруг был сумрачен, но я мог пока обойтись без фонарика. Я видел тропу у себя под ногами, и впереди путь просматривался на 4-5 метров. Сразу слева от меня река неспешно и тихо несла свои воды. Другой берег виднелся лишь изредка, и очень смутно. По мере того, как я продвигался вперёд, передо мной постепенно образовывалось некое подобие дороги. Не так, чтобы прям-таки дорога, но тропа явно играла эту роль. У меня возникло смутное ощущение, что и прежде по ней ходили люди. И дорога эта начала постепенно отдаляться от реки. Я даже остановился, не зная, как мне быть. Продолжать идти вдоль реки кустью или удаляться от неё по этой подразумеваемой дороге. Немного подумав, я решил идти дальше по дороге прочь от реки. Мне казалось, она должна меня куда-то привести. «Действуй, и между поступками будет возникать взаимосвязь», — говорил мне безлицый паромщик. «Эта дорога, возможно, одной из таких звеньев». и Я решил послушаться этой вроде бы подсказки. Отдаляясь от реки, дорога постепенно шла в гору. Незаметно пропал шум реки. Я поднимался размеренным шагом по довольно ровному склону. Дымка к тому времени растворилась, но свет рассеялся тускло и монотонно, видимость была скверной. Но даже при этом свете я шёл, глядя под ноги и стараясь не сбивать дыхание. Как долго я шёл. Ощущение времени у меня утратилось давным-давно, также потерялось ощущение направления. Всё это ещё и потому, что на ходу я непрерывно старался размышлять, ведь мне было о чём подумать. Однако на поверку удавалось думать лишь жалкими урывками. Стоило подумать о чём-то одном, как сразу в голову приходила другая мысль, и эта новая мысль целиком поглощала прежнюю, как крупная рыба пожирает маленькую. Таким образом мысли постепенно сбивались совсем не в том направлении, какое я пытался выбрать для них, Сначала. Поэтому под конец я сам уже переставал понимать, о чём теперь думаю и о чём собирался подумать ещё. Из-за хаоса в голове внимание у меня было рассеянным. Ещё немного, и я буквально столкнулся бы лоб в лоб с чем-то. Но в тот миг я, оступившись, чуть не упал, еле-еле удержал равновесие, остановился и перевёл вверх глаза, которыми только что смотрел себе под ноги. Кожей я почувствовал, как стремительно меняется воздух вокруг, а когда пришёл в себя, прямо перед моими глазами высилось нечто, напоминающее гигантский ком. И наблюдало за мной. Я обомлел и лишился дара речи, какой-то миг не мог вообще понять, что к чему. Это что? Так не сразу я осознал, что передо мной лес. Прежде я здесь не замечал ни деревца, ни даже листика, а тут вдруг целый лес. И как тут не удивиться? Однако то был лес, вне всяких сомнений, густой и пышный. Его деревья, запутанно переплетаясь, разрослись почти беспросветно и выглядели сплошной стеной. Точнее сказать, то был даже не лес, а море деревьев. Стоя перед ним, я прислушался, но не услышал ничего, ни шороха ветра, качающего ветви деревьев, ни пения птиц. Я не слышал ровным счётом ни малейшего звука. Абсолютная тишина. От одной только мысли войти внутрь этого леса я инстинктивно сжался от страха. Уж слишком густо сплетались ветви деревьев, и бесконечно глубоким казался мне мрак в этой чаще. Я не знал, большой этот лес или нет, и до куда тянется эта дорога. Может, она витвится и образует лабиринт. Стоит заблудиться внутри, и выбраться наружу будет очень непросто. Но даже при этом, что мне оставалось делать? Дорога, по которой я шёл, уходила прямиком в чащу, будто лес её поглощал, как тоннель поглощает рельсы. И раз я оказался здесь, возвращаться к реке мне теперь не годилось. Положим, я всё-таки вернусь. А где гарантия, что река по-прежнему там? Как ни крути, а я сам принял решение идти по этой дороге и шёл по ней до сих пор. Что бы ни случилось, остаётся лишь двигаться вперёд. Я собрался с духом и вошёл в тёмную чащу. Который час, вечерний, ночной или утренний, по освещению было не определить. Понятно только одно — эта сумеречная полутьма с течением времени нисколько не менялась. Наверное, в этом мире понятия времени не существует вовсе, и такой свет сохраняется вечно, не становясь ни светлее, ни темнее. Чаще и впрямь было темно, бесчисленные ветви заслоняли свет над моей головой, но фонарик я включать не стал. Постепенно глаза привыкли к этой полутьме, и я различал, куда ступаю, а к тому же не хотелось зря расходовать батарейки. Я старался ни о чём не думать, насколько это было возможно, и просто настойчиво шагал по сумрачной лесной дороге. «Вдруг», — опасался я, — «стоит мне задуматься, и возникшая мысль заведёт меня в ещё более мрачное место». Дорога всё ещё тянулась пологим подъёмом, и на ходу я слышал разве что свои шаги, но и те казались мне тихими и скрытными, будто их старательно унимали. Ещё я боялся, что мне снова захочется пить. Ведь я, пожалуй, ушёл уже далеко от реки, и вернуться к ней не смогу, какая бы жажда меня не мучила». Как долго я шёл. Лес, казалось, тянулся бесконечно, и окружающий пейзаж почти не менялся. Сумерки тоже. Помимо шороха моих шагов, никаких звуков. И воздух по-прежнему был без запаха и вкуса. Деревья высились по обеим сторонам дороги глубоким чистоколом, и кроме них ничего другого не было видно. Интересно, а в лесу кто-нибудь живёт? Тоже? Вряд ли. Вокруг, насколько хватало глаз, ни птицы, ни даже мелкой мушки. При этом меня одолевало неприятное яркое ощущение, будто за мной с самого начала кто-то следит. Из темноты сквозь частокол толстых деревьев несколько пар любопытных глаз наблюдает за моими движениями. Эти пристальные взгляды я жарко ощущал своей кожей, будто лучи солнца, собранные линзой. Кто-то желал удостовериться, что привело меня сюда. Здесь их территория, а я вторгся без спросу. Однако ничьих глаз я на самом деле не видел. Возможно, я просто заблуждаюсь, у страха глаза, как известно, велики, особенно в полутьме. Вот, например, Мария Акигава говорила, что отчётливо ощущает на себе через лощину взгляд Мэнсики, когда тот наблюдает за ней в окуляре своего бинокля. Ей удалось понять, что кто-то регулярно за ней следит, и она не ошиблась в своих ощущениях. Тот взгляд отнюдь не был плодом её фантазии. Тем не менее, я решил считать обращённые на себя взгляды чистой иллюзией, несуществующей на самом деле. Никаких глаз нигде не было и нет, они не — плод моей фантазии, вызванные страхом. Я вынужден был думать именно так, мне же предстояло миновать этот гигантский лес, а насколько он пространен, я не знал, пройдя его до конца. И выйти из него, по возможности, в здравом уме. К счастью... Никаких перекрёстков или перепутий мне не попадалось, поэтому я не ломал голову, в какую сторону пойти, и не забредал в лабиринты с неведомым выходом. Путь мой отнюдь не был тернистым. Достаточно было двигаться вперёд и прямо. Сколько же я шёл по той дороге? Пожалуй, очень долго. Пусть в этих краях понятие времени почти не несёт в себе смысла. Но всё равно... Усталости я не чувствовал, и без того я был напряжён и взбудоражен. Тут просто не до усталости. Но когда я, наконец, ощутил тяжесть в ногах, впереди, как мне показалось, блеснул огонёк. Где-то вдалеке слабо мерцало жёлтое пятнышко, почти как светлячок. Но то не был светлячок. Точка виднелась всего одна, она не шевелилась и не мерцала. Напоминала она искусственный свет, закреплённый в каком-то одном месте. По мере того, как я приближался, свет не сразу, но становился крупнее и ярче. Вне сомнений, я постепенно подходил к чему-то. Доброе оно или злое? Откуда мне было это знать? Поможет мне или причинит вред? В любом случае нет у меня выбора. Каким бы оно ни было, мне предстояло убедиться в нём своими глазами. А если мне это противно, зачем было стремиться в такое вот место? И я продолжал переставлять ноги к тому источнику света. Вскоре лес как будто оборвался. Исчезли стены деревьев по обе стороны дороги. Я вдруг стоял на чём-то похожем на просторную ростчасть. В конце концов, из чащи мне выбраться всё-таки удалось. Площадка была широкой и очертаниями своими напоминала аккуратный полумесяц. Наконец-то я увидел небо у себя над головой. Меня всего опять окутывал свет, напоминавший сумерки. Перед ростчастью высился крутой обрыв, и в его стене зиял вход в пещеру. Тот жёлтый свет, который я видел издали, проливался наружу из её мрака. За спиной осталось мрачное море деревьев. Впереди — стена утёса, на которую взобраться почти невозможно, а передо мной — вход в пещеру. Ещё раз взглянув на небо, я посмотрел по сторонам. Другой дороги я не увидел, поэтому не оставалось ничего другого, только войти в пещеру. Перед этим я несколько раз глубоко вдохнул и, насколько мог, собрался с мыслями. Чем дальше я захожу, тем больше связей. Что-то подобное говорил мне человек без лица. Я проскальзываю в лазейку между бытием и небытием. Мне остаётся лишь верить ему на слово. Я осторожно шагнул в пещеру и сразу же понял, Я уже бывал здесь, мне были памятны её очертания, я узнавал по запаху её воздух. И тут меня осенило. Это же ветреница возле Фудзи. В детстве, когда молодой дядя на летних каникулах повёз нас с сестрой в горы, мы с Коми побывали в этой пещере и Коми ускользнула от меня в тесный ход и долго оттуда не возвращалась. Пока её не было, меня охватило беспокойство, что сестра исчезла, что её навечно затянуло в мрачный лабиринт в глубинах земли. «Вечность — очень долгое время», — говорил человек без лица. Я медленно продвигался по пещере туда, откуда лился жёлтый свет. Насколько мог тихо, бесшумно переставляя ноги и стараясь сдержать нараставшее биение в груди. Повернув за угол, я разглядел источник того света. Шахтерский ручной фонарь, старый, с черным железным ободом. Такие горняки в старину брали с собой в шахты. В нем горела толстая свеча, а сам фонарь висел на толстом гвозде, вбитом в скалу. Я припоминал это слово, ручной фонарь. Так называлась подпольная организация сопротивления нацистам, организованная венскими студентами. К ней предположительно примкнул Томохи амада Постепенно прочерчиваются связи между самыми разными вещами. Под фонарём стояла женщина, хотя сперва я её не заметил. Она была очень маленькая, ростом всего сантиметров шестьдесят. Её чёрные волосы были аккуратно заплетены и уложены на голове, А сама она была в древней белой одежде, по виду весьма изысканной. Женщина тоже была персонажем, сошедшим с картины убийства Командора. Та молодая красивая дама, которая, поднеся руку ко рту, испуганно наблюдала за происходящим. В опере Моцарта «Дон Жуан» она была Донной Анной, дочерью убитого Дон Жуаном Командора. В свете фонаря чёрная тень женщины подрагивала, отчётливо падая на скалу у неё за спиной. «Я ждала вас», — произнесла миниатюрная Донна Анна.